Блестя глазами, Левелевицкий, казалось, всматривался с восторгом в пройденный путь. В Петербурге он сразу попал, как пуля в цель, в редакцию вечерней биржевой. Он не разменивался на вопли о русских победах, на глубокомысленные сравнения антантовской гуманности и немецкого варварства. Он помещал две-три заметочки петитом в конце четвертой страницы перед колонками биржевых курсов, Но заметочки были очень дорогие и появлялись на день раньше, чем в других газетах. Чтобы доставать их, нужен был неисчерпаемый темперамент Леви-Левицкого, 27 лет кипевший в Уманской глуши. В редакции посмеивались над его местечковым языком, над сверхрасторопностью, скупостью и, в особенности, над неожиданной дружбой с петербургским митрополитом Петеримом. Когда Леви Левицкий появлялся в редакции, черная визитка, руки в карманах, губы плотно сжаты, ему кричали хроникеры и журналисты с тройной совестью. «Все птенцы короля газетчиков, редактора биржевки, Гаке Буша!» «Сашка, ну как?» «Завтракал с его преосвященством?» «Раз Путин тебе только что звонил, кланялся?» «Что нового при дворе?» «Шум, телефонные звонки». Рискотня машинисток, зубоскальство, анекдоты, хохот. Леви-Левицкий спокойно подходил к настольному телефону. Если кто-нибудь разговаривал, он вырывал у него трубку и лез с аппаратом под огромный редакционный стол за корзину с бумагами. Оттуда было слышно только «Барышня, я вам повторяю номер. Алло, это вы, ваше преосвященство? Это я, Леви-Левицкий? Здравствуйте, как ваше здоровье?» «Слава Богу, я очень рад. Моё как? Так себе. Есть интересные сообщения. Бой на гнилой липе. Сведения из первоисточника. Завтра уже будет в газетах, но пока на бирже не знают». В него под стол швыряли книги, иногда вытаскивали за ногу вместе с телефоном, но он успевал сообщить то, чего еще не знали ни на бирже, ни в военном министерстве. Понемногу круг сообщений из-под стола расширялся. Он вызывал то банкира Жданова, то самого Митьку Рубинштейна, то анонимно. Попросите к аппарату графа. За военные и политические новости ему платили акциями. В шестнадцатом году он играл уже самостоятельно. После убийства Распутина сказал в редакции, «Увидите, господа, кровь этого мужика затопит всю Россию». В марте 1917 -го года он исчез на три месяца, оказалось, уехал в Умань. Революция разбудила в нем своеобразные чувства сыновьего долга и честолюбия. В своих лучших костюмах он гулял по Умане, произносил речи на летучих митингах, был даже назначен уездным комиссаром по делам печати. Но под конец удачно купил несколько деревянных домов и снова появился в Петербурге утомленный и разочарованный. Здесь он свирепо рванулся в спекуляцию, в игру и в похождения с женщинами. В это время ему удалось перевести в Стокгольм значительную сумму денег. Когда разразился Октябрьский переворот, Левелевицкий сказал в редакции, «Бросьте меняться Будет гораздо хуже. Будет кошмарно плохо. Вы не представляете, что такое русская демобилизация. Дай Бог здоровья большевикам, если они хоть что-нибудь спасут в этой каше. Он пошел в Смольный и предложил свои услуги. В попыхах ему поверили. Он добросовестно исполнял мелкие и незначительные работы, но умело откручивался от ответственных назначений. Он похудел, помрачнел, носил полувоенный костюм, сутуло переходил на другую сторону улицы, когда встречал старых товарищей по редакции. Вы спросите, барышня, что же меня удерживало в Петрограде? Немцы оккупировали Украину, восстали Чехословаки, отложилась Сибирь, на юге хозяйничали добровольцы и разбойничьи банды. Я отлично видел, что большевикам не выдержать и года. Но кто их заменит? Батька Махно? В душе моей был мрак, я ни во что не верил. Я получил известие, что умынь вырезана Петлюровским атаманом, и мой папашка погиб. Он плюнул в глаза атаману, и его мучительно зарубили шашками. Так что же, и революция не избавила нас от погрома. Весь восемнадцатый год Леви Левицкий пребывал в состоянии величайшей растерянности. Он сорвал покрывало со святыни и ужаснулся виды ее. В нем жила нашептанная отцами и дедами в подвалах гетто «Любовь к святому акту революции». От ее трубного звука рухнет стена плача, и перед угнетенными и униженными откроется свобода и богатство. Но революция, разрушив стену плача, сурово повелевала идти мимо процветания левилевицкого в неведомые туманы новой истории, где золото предназначалось для общественных ватер-клозетов. Во что же было верить, когда сама революция обманула? В 1919 году Левилевицкому удалось побывать за границей. Он ездил в Ревель и Ригу и вернулся. Тогда ему дали более ответственное поручение в Стокгольм. Вместе с казенными пакетами он вывез туда всю свою валюту и драгоценности. Вот что странно, барышня, я действительно отряхнул прах с ног. Но здесь меня тянет к советским людям, право. Я не могу сблизиться с эмигрантами. У них погромное отношение к революции, они готовы молиться даже на великого князя Кирилла, дать ему шомпол вместо скипетра и еврейский череп вместо державы. Слушайте, надо же было чему-нибудь научиться. Но что касается женщин, С ними я немножко сумасшедший. Боже, сохрани, не вздрагивайте золотко мое. Я хотел бы поговорить о вашей знакомой. Такая высокая, элегантная. Помните ужин в Гранд-Отеле? Она задела меня, скрывать нечего. Лили, помню инструкции Хаджет-Лаша, сказала, «Я уверена, книгиня будет очень заинтересована вашим знакомством». «Слушайте». «Как бы нам встретиться?» Лили сказала согласно инструкции. «Можно здесь, в ресторане. Можно у нас на даче. А где она живет?» «В Бальстаносе. Хотите? Приезжайте на дачу». Лили спешила занять разговор. Было страшно что-нибудь напутать и потом отчитываться перед Лашей. Но Лили Левицкий продолжал возбужденно расспрашивать, и Лили... Запинаясь, врала про Веру Юрьевну и Хаджет Лаше, ее горячего поклонника, богатого человека и писателя, про восхитительную дачу, предложенную Хаджет Лаше в полное распоряжение женщинам, утомленным парижским сезоном. Леви Левицкий спохватился ехать завтра же. Лили, вспомнив инструкцию, сказала торопливо, «Нет-нет, Вера сейчас немножко нездорова. Словом, я вас извещу». Несмотря на путаницу и очевидную чушь, всегда осторожный и подозрительный леви не почуял опасности. Сам черт не догадался бы, что эта запинающаяся хорошенькая девушка заманивает его в ловушку на мучительную смерть. Он придвинулся и поглаживал холодноватую руку лили называя «деточкой», кровяные жилки наливались в его маслянистых глазах. Когда женщина ударит по нервам, Да еще такая европейская красавица, как ваша княгиня. Я готов отдать все. Вы меня понимаете? Деточка, я воспитан войной и революцией. Я голодный. Я хочу досыта накушаться жизнью.